Глава 43. Чем я так немцам насолил? В супом не плевал и в котле с чаем портянки не замачивал. Что-то они как с цепи сорвались. Вокруг леса только что не цепью выстроились. На всех маломальски пригодных пригорочках расселись, даже окопались кое-где. Вот уже сутки иду вдоль их постов, везде облом. Мало того, еще и собак откуда-то привезли. Это уже совсем хреново. Мимо них тихонько не проползешь. Похоже, что даже из деревень всех шавок собрали, подкармливают их, вот они и завиляли хвостиками. И отрабатывают свою кормежку, облаивая всех встречных поперечных. Сволочи продажные, продали родину за кормежку сытную. прям как наша нынешняя интеллигенция. Возникла у меня мысль поймать одного фрица и устроить ему блиц-допрос по поводу их чрезмерной активности. Только вот сделать это оказалось очень затруднительно. Немцы шастали довольно-таки здоровенными толпами, не менее чем по десятку за раз. Пострелять их из кустов можно, только зачем? Может, у них здесь учения какие-то идут, а тут вдруг, здрасте, реальный противник появился. Вот они на радостях мне и устроят облавную охоту с собачками, как на кабана. Нафиг, нафиг. Я уж лучше тут тихонечко отлежусь, пока у немцев задницы свербеть перестанет. Не будут же они здесь вечно сидеть. По моим прикидкам, их тут сотни четыре, а то и больше. Это я еще не весь лес обошел. Но думаю, что там все так же устроено. Значит, если прикинуть, то их тут почти полк сидит. По повадкам, судя, не фронтовики, но народ крепкий, парни рослые. Какая-то тыловая часть? Вполне возможно. И что же они тут делают? Караулят лес? От кого? Да еще такими силами. На аэродроме и своих солдат хватает, да и защищен он неплохо. Что здесь высадка десанта ожидается, или налет партизан... Насколько я помню историю, их тут, да еще в достаточном для подобной операции количестве, еще не было в это время. Или вся эта гопа по мою душу приперлась? Ага, как же. Как это в наше время в туалетах писали «Не льсти себе, подойди ближе». Заманчиво, конечно, считать, будто я им так нагадил, что ради меня целый полк отдела оторвали. Только вот это вряд ли. Какие-то у них свои задачи есть. Надо только понять, какие. И как надолго. А то я такими темпами, да на подножном корме, долго не протяну. «Разрешите войти, товарищ генерал-майор?» «Входите, капитан. Что там у вас такого срочного?» «Срочная шифровка от глазастого. И что там у него?» «Он сообщает, что на объекте Полянка начата экстренная подготовка всех готовых к самостоятельным действиям спецсубъектов». «Кто инициатор? Маурер? Нет, приказ пришел из Берлина. Профессор был сильно недоволен, но его возражений не послушали». Даже так? Интересно. Район их действий известен? Пока нет. Прибывают они на аэродром Глубокое. Как обычно, тут все без изменений. Но, как сообщает Глазастый, заявок на выделение транспорта пока не поступало. Когда прилет группы? Уже завтра, товарищ генерал. Маурер летит с группой. И с ним все ведущие специалисты. Для них дана заявка на размещение. Предварительно на четверо суток. Странно. Обычно он не покидает институт надолго. День-два. «Где же они собираются работать на этот раз?» «Пока мы этого не знаем, товарищ генерал-майор». «У нас что-нибудь в этом районе происходит?» «У нас нет». «А у смежников?» «Не знаю». «Ну так узнайте, и сегодня же вечером доложите». «Тот же кабинет через четыре часа». «По нашим сведениям, товарищ генерал-майор, никакой особенной активности в районе аэродрома и прилегающей местности нами не планируется». «То есть, если я вас правильно понял, капитан, у немцев просто тренировочный выезд». — Не совсем так, товарищ генерал-майор. В разговоре между сотрудниками института прозвучала русская фамилия. Леонов. — Ну и что? Среди сотрудников института и спецсубъектов есть русские? Может быть, это фамилия кого-то из них? Среди сотрудников института русских точно нет, а своих э, подопечных они зовут только по номерам. — Тогда кто же это? Я вспомнил, что эта фамилия мне уже встречалась. Причем совсем недавно. Обратился к Маркову у него, как вы знаете, исключительная память на имена и фамилии. «И что, Марков?» «Вот, посмотрите». Капитан положил на стол лист бумаги. «Что это? Ориентировка?» «Так, Леонов Александр Павлович...» угу. «Ну и что? Посмотрите, кто дал первичный запрос». «Где это?» «А, внизу». «Ого, Чернов!» «Это который же Чернов? Тот самый?» «Тот самый, товарищ генерал-майор. Полковник Чернов Михаил Николаевич из Ставки». «Ну да, ну да, знаю, из какой он Ставки. Интересно, а он-то тут каким боком замешан?» Не знаю, товарищ генерал-майор, но если вы помните циркуляр... Помню. Ладно, капитан, можете быть свободны. Материалы оставьте мне. Разрешите идти? Идите. Генерал еще раз перечитал бумаги, встал и прошелся по кабинету. Снова сел за стол и вытащил из верхнего ящика тонкую папку. Открыл, перевернул несколько листов. Удовлетворенно кивнул и взял трубку телефона. Коммутатор? ракаду мне. Ракада. «Одиннадцать-четырнадцать дайте». «Так, одиннадцать-четырнадцать? Архитектора позовите. Кто у аппарата?» «Грымов». Прошло еще несколько минут. «Товарищ архитектор, это Грымов говорит. Имею материалы по Леонову». «Что? Понятно. Хорошо, жду вас у себя». Похоже, что толстый северный пушной зверек на этот раз подошел вплотную. Вот уже полдня я лежу во враге и не могу поднять головы. Угораздило же меня подползти так близко. Собаки-черти загавкали, и немцы с дуру засадили по лесу из пулемета. Правда, стрелки из этих тыловиков неважные. Пули резанули по верхушкам елок и посшибали на землю шишки. После этого они, видать, проснулись и начали стрелять уже точнее. Один хрен криво, однако в опасной близости. Но все равно голову мне лучше не поднимать. Трава тут не шибко в враз просекут фишку. И тогда амбец. Я специально пополз по открытому месту, рассчитывая, что сюда меньше смотрят. Может быть, так оно и было, но вот собак я не учел. А ну, как найдется у немцев кто-то сообразительный, и пойдут они прочесывать ближние кусты. Тут я спекусь моментом, и ведь не отползешь никуда. Враз срисуют. Что это там у них? Ага, вдоль по оврагу пошли. Вниз не лезут, опасаются. Правильно, я зубастое создание, крокодил рядом не лежал. Уж пару-тройку особо любопытных фрицев с собой прихвачу. Это уж как пить дать. Пулемет с собой волокут. Ага. Это они выход из врага запирают. Плохо. Хотя враг и не маленький, чтобы его прочесать рот и еле-еле хватит. Но вот выходов из него кот наплакал. Перекрыть их можно быстро. Пара-тройка часов и все. А потом пустят собак. И уже опосля подберут то, что уцелеет. Да, не весело. Ночи ждем. А то ж. День один хрен коту под хвост. Однако надо как-то отсюда выползать. Интересно, как? Ждать ночи? Могу и не дождаться. Ладно, попробуем. Стараясь не поднимать головы и не отсвечивать, я осторожно прополз метров пятьдесят вглубь врага. Пронесло? Черт его знает. А вдруг немцы временно окосели? Такое впечатление, что они меня видят. Или уже глюки начались? Так, справа меня уже просто так не зацепить. Откос мешает... Чтобы с него, или, вернее, через него стрелять, надо башку над ним поднять. Тут этому любопытному и амба. Правда, они могут и не стрелять. Гранат накидают, мало не покажется. Машина? Точно движок шумит. Не грузовик, тот слышно лучше. Начальство приехало. Очень даже может быть. Но сейчас хоть одна башка доглянет на обожаемого шефа. Значит, сюда меньше глаз смотреть будет. Надо не зевнуть и под эту марку проползти еще хоть чуток. Было слышно, как невдалеке хлопнула дверца. Отрывистая команда, неведомое начальство, явила фрицам свой лик. Ну и славно. Поупражняйтесь там в строевой, а я пока поползу потихонечку. Еще десяток метров, еще чуточку. Фух, теперь можно и дух перевести. Нет, вставать во весь рост еще рановато, но вокруг уже кустики шевелят веточками. Конечно, пулемет их скосит, не заметят, но вот для любопытных глаз это хоть какое-то препятствие. Цель можно и подальше уползти, и при этом не ожидать каждую секунду выстрела или броска гранаты. Еще автомобиль? Уже, судя по звуку мотора, грузовик. У них тут что, След механизатора в Может, еще и трактор заодно сюда притащит? Еще грузовик? Точно след. Я бы даже сказал шабаш. Наверху раздались голоса. Что-то слишком близко. Куда вас черти тащат? Тут солнце, жарко, а там под деревьями тенек, и комаров нет.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 «Подполковник Леонов, это вы? Не надо, пожалуйста, стрелять. Вы же видите, я с белым флагом». «Опаньки, здрасте. Это ты еще откуда такой информированный немец отыскался? И как он именно меня тут просек? Чем дальше в лес, тем чудесатее. С чего вы взяли, что я подполковник Леонов? А тут больше никого не может быть. Именно вас наши наблюдатели заметили еще утром и все это время старались не допустить вашего отхода назад в лес». При этом они старались вас не задеть. Судя по тому, как тихо вы передвигаетесь, им это удалось. Вот оно значит как. То-то немцы оказались такими кривыми. М да, положеница. Я могу повернуться, подполковник? Вы не сочтете это за признак агрессии? Ворачивайтесь. Немец, осторожно, чтобы не спровоцировать меня на ответную реакцию, повернулся. Так, эсэсовская полевая форма, знаки различия, фюрера, Горн? Похоже. Больше тут никого в таких чинах быть не должно.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 Странно, чтобы специалист такого уровня выполнял функции обычного диверсанта. Что-то новое. От чего же? Если таких специалистов достаточно... Да, похоже, я немца озадачил всерьез. Он даже нить разговора потерял. Похлопал себя по карманам, достал портсигар, вспохватился и протянул его в мою сторону. Не желаете? Не курю. А я, с вашего позволения, воспользуюсь. Он прикурил, убрал портсигар. Итак, штурмфюрер, что вам от меня надо?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 У меня к вам убедительная просьба, подполковник. Я прошу вас воздержаться от недружественных действий к прочим солдатам Рейха, хорошо? Мои полномочия достаточно велики, но вот вести ответный огонь я им не могу запретить. Если они не нападут первыми, не нападут. Это я могу вам обещать. Тогда будем считать, что стороны пришли к обоюдному согласию. Гауп Штурмфюр внимательно на меня посмотрел. — Если позволите, подполковник, у меня есть личный вопрос. Вы можете на него не отвечать, если не хотите. Спрашивайте, сколько вам лет? Сорок пять. Немец что-то прикинул в уме. Так вы выпускник еще той, царской школы. Черт, как я не сообразил сразу. Сейчас ведь сорок второй год, и выходит, что я родился еще в прошлом веке. Да и фиг с ним, пусть поломают тому себя голову. Ваша проницательность делает вам честь, Гауппштурмфюрер. Я могу что-то сделать для вас лично? Вы не курите, но, может быть, вам требуется продовольствие? Не помешает. Солдаты в конце оврага оставят несколько банок, консервов и галеты. Можете взять себе, сколько вам нужно. Благодарю. Горн козырнул, повернулся и пошел к выходу из оврага. Москва. Разрешите, товарищ полковник? Входите, майор. Присаживайтесь. С заданием ознакомились? Так точно. Вопросы есть? Есть. Давайте. Почему для этого выбрана наша группа? Кто такой этот Леонов вообще и почему к нему такой интерес? — Умеешь ты спросить? — полковник покачал головой. — Ладно, тебе это знать нужно. — Что такой Леонов? — Не знаю. — То есть? — А вот то и есть. — Ты все материалы по нему прочел? — Все. — И вопросов не возникло никаких? — Ну, то-то же. — И не у тебя одного. Не бывает, майор, таких случайностей. А тут еще и немец этот. — Маурер? — Он самый. Этот прыщ не на пустом месте тут вскочил. Ты вообще в курсе, чем его контора занимается? — Не особо. Изучением возможностей человеческого мозга и улучшением боеспособности солдат с учетом полученных при этом знаний. И как? Хреново. В том смысле, что и для нас хреново, и для него. Солдат он тренировать научился, причем всех и всяких. То есть, в том числе и наших, пленных. После обработки в его клинике они забывают все и выполняют любой полученный приказ. При этом он, скотина, выбирает самых боеспособных и умелых. И воевать они могут, будь здоров. Они что, совсем ничего не помнят? Кто знает. К нам в плен попал только один, да и тот в бессознательном состоянии. Когда пришел в себя, то постарался убить медсестру и врача. Сумел? Врача отходили, а этого охрана пристрелила. Однако, а чем же это для немца плохо? А у этих солдат мозги набекрень. Только и могут, что убивать всех подряд. А вот инстинкт самосохранения отсутствует напрочь. Могут с кувалдой на танк попереть. Что, были такие случаи? С кувалдой не было, а вот прикладом броню проломить пытались. Охренеть. Да, аж мороз по коже. Вот и представь себе, что будет, если такой неординарный человек попадет ему в руки. Немец сумеет его обработать? Не знаю. Может быть, и не сумеет. Дело не только в этом, майор. Если помнишь, то подобные случаи, ну, людей таких странных, мы уже фиксировали. Немного, но даже и это настораживает. Мы же так и не поняли природу этого феномена. Непонятно, откуда у обычного человека вдруг проявляются неизвестные ему ранее способности и знания. Помню, мы их специально потом разбирали, случаи эти. Но так ничего и не поняли. Это потому, майор, что всегда шли по остывшему следу. Живых-то их, ни ты, ни я так и не видели никого. А тут впервые живой такой экземпляр выискался. Так что и состав группы твоей подобран неспроста. Теперь ясно. Вот. В общем, майор, найди мне этого Леонова. Желательно живым. Пусть и не совсем целым. Трудновато это будет. Знаю. — Потому тебя я посылаю, и посылаю, я орлов твоих. Вы можете больше, чем все остальные, так и спрос с вас особый будет. Помощь тебе оказать постараемся, но это уж как выйдет. — Понял, товарищ полковник. — Еще. Всякое может быть, майор, но вот одной вещи быть не должно. — Какой же? — Не может Леонов попасть в руки к немцам живым. — Понял меня? — Понял, товарищ полковник. Комиссару госбезопасности третьего ранга товарищу... «Докладываю, что во исполнении ранее полученного указания мною была подготовлена к заброске в тыл противника оперативная группа из числа сотрудников четвертого спецотдела ГУГБ. Перед группой поставлена задача по инфильтрации Леонова А.П. на территорию, занимаемую нашими войсками. Попутно перед командиром группы поставлена задача экспресс-проверки Леонова. В ходе такой проверки необходимо определить, представляет ли он интерес для работы спецотдела».